в то времечко искал пастушок в лесу овечку. Видит, белая березонька стоит, под березкой бугорок нарыт, а кругом цветут цветы лазоревые. Посреди цветов тростник растет. Пастушок молодой срезал тростинку, сделал дудочку. Не успел дудочку к губам поднести, а дудочка сама играет, выговаривает. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай ты молодого пастушка. Меня бедную сгубили, Молодую-то убили за серебряное блюдечко, да за наливное яблочко. Испугался пастушок, побежал в деревню, людям рассказал. Собрался народ, ахает. Прибежал тут и Машенькин отец. Только он в руки дудочку взял, дудочка сама поет, приговаривает. Играй, играй, тудочка, играй, тростниковая, Потешай родимого батюшку. Меня бедную сгубили, молодую-то убили За серебряное блюдечко да за наливное яблочко. Заплакал отец. Веди нас, пастушок молодой, туда, Где ты дудочку срезал? Разрыли бугорок, а там Машенька лежит мертвая, а Краша живой. На щеках румянец горит, будто девушка спит, а дудочка играет, приговаривает: "Играй, играй дудочка, играй тростниковая!" Достань, батюшка, хрусталевой воды Из колодца-то, из царского. Две сестры-завистницы затряслись, побелели, На колени пали, в вине признались. Заперли их под железные замки До царского указа высокого повеления. А старик в путь собрался В город царской за живой водой. Скоро ли, долго ли пришел в тот город, Ко дворцу подошел. Тут с крыльца золотого царь вышел. Старик ему земно кланяется, Все ему рассказывает. Говорит ему царь, возьми, старик, из моего царского колодца живой воды. Когда дочь живет, представь ее нам с блюдечком, с яблочком, с лиходейками сестрами. Старик радуется, в землю кланяется, домой везет скляницу живой водой. Только спрыснул он Марьешку хрусталевой водой, Тотчас стала она живой, Припала голубкой на шею отца. Люди сбежались, наплакались. Поехал старик с дочерьми в престольный город. Привели его в царские палаты. Вышел царь, взглянул на Марьюшку. Стоит девушка, как весенний цвет, Очи солнечный свет, по лицу заря, По щекам слезы катятся, будто жемчуг падают. Спрашивает царь у Марьюшки, «Где же твое блюдечко, наливное яблочко?» Вдруг раздался звон серебряный. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному. Сеной украшается. Золотыми рыбами наполняется. Корабли, словно лебеди, плавают. Катится яблочко по блюдечку, наливное по-серебряному, А на блюдечке все небо красуется, солнышко за месяцем катится, звезды в хоровод собираются, росами медвянами умываются. Облаками укрываются, Лебеди по заводам песни поют. Царь на чудеса удивляется, А красавица слезами заливается, В ноги царю падает. Царь-батюшка, возьми мое яблочко, Серебряное блюдечко, Только по помилуй сестер моих Не губив за меня. Поднял ее царь и говорит, Блюдечко твое серебряное, А сердце твое золотое. Хочешь ли быть мне, дорогой женой, Царству доброй царицы, А сестер твоих ради просьбы твоей я помилую? Ну, у царя не пиво варить, Не вино курить, всего в погребах много. Честным перком да за свадебку! Слава на небе солнцу красному! В терему слава вашей красавицы, На земле слава!